Глава двадцать девятая Два игральных кубика легко взлетели вверх и с дробным стуком упали на стол, отскакивая вновь, и демонстрируя то одну свою грань, то другую, наконец, они замерли. «Что там выпало?» — спросил мужчина, бледнее в тон своего халата. «Выпало как раз то, что необходимо...» «Для моей победы над вами, профессор», — ответил убийца и улыбнулся. Он еще не был так худ. Его взгляд еще казался живым. Он все еще напоминал человека. «Но подождите-ка, как такое возможно? Ход за ходом вы обыгрываете меня, несмотря на то, что здесь не требуется логики». или особых знаний — одна сплошная удача. — Вы ошибаетесь, профессор. Он усмехнулся. — Просто вы плохо знаете правила. — Неужели? И что же я упустил? В его голосе послышалось раздражение. — Эту игру придумал я, и в правилах было сказано «Выигрыш только за мной». «Я думал, вы серьезно!» Он отмахнулся. «Поверьте мне, я серьезнее, чем когда-либо. Пока с вами играю я, вам не победить, потому что вы привыкли смотреть, но не привыкли замечать. На этом все. Оставьте меня, пожалуйста». Профессор изумленно посмотрел на убийцу и сделал запись у себя в листах. С того дня мы начали понимать, что ни нам, ни пустоши его не одолеть. Из воспоминаний профессора Н.Б. Седьмое объединение. «Ну давай же, Алиса! Алиса, очнись!» «Дай мне фонарик!» «Алиса!» Она зашевелилась. «Посвети еще раз». В глазах плясали желтые огоньки, заставляя сознание постепенно возвращаться. Голоса сначала раздавались приглушенно, а потом становились все громче. Я чувствовала, как кто-то бьет меня по щекам. В теле ощущалась непривычная легкость. Ничего не болело, не было страха. Такое ощущение, будто меня опоили чем-то, и голова отказывалась хоть что-то соображать. «Алиса, очнись!» Я приоткрыла глаза и увидела склонившихся надо мной Вэнди и Двейна. «Ох, слава духам!» — выдохнула девушка. Старший на мгновение закрыл глаза, а потом снова посмотрел на меня. На его лице явно читалось беспокойство. «Можешь сесть?» — спросил он, и я кивнула в ответ. Одной рукой Двейн придержал меня за талию, а другой потянул за руку. Меня слегка замутило, и я скривилась. «Дай ей воды», — посоветовала Венди. Возле губ оказалась полупустая бутылка, и я стала большими глотками поглощать ее содержимое. Даже не знала, что так сильно хотела пить. Туман в голове постепенно отступал. И воспоминания в хаотичном порядке накладывались друг на друга. Двейн! Утолив жажду, воскликнула я, будто только что его увидела. Старший вопросительно поднял брови. Ты жив. Винди, ты жива. Не знаю, что произошло быстрее. Из глаз потекли слезы, или же я повисла на шее старшего, утыкаясь в его плечо. Страх! возвращался. «Все хорошо, Алиса. Все в порядке». Двейн успокаивал меня, гладя по спине, волосам и пытался убедить, что я в безопасности. И даже в момент моих истерических рыданий я не могла не заметить, что старший обнимает меня куда крепче, чем было раньше. От этой мысли по телу вдруг пробежала дрожь. Я отстранилась, вытирая слезы. «Все в порядке?» — спросила я, и старший с легкой улыбкой кивнул. Рядом раздалось деликатное покашливание. «Надеюсь, про меня ты не забыла?» Из меня вылетело какое-то странное восклицание, и я бросилась обнимать Венди. «Где остальные?» — шмыгнув носом, спросила я. «Шон и Ли здесь недалеко», — сообщила девушка, — Оказалось, мы все были рядом. Убийца гонял нас по кругу и не давал выйти за его пределы. С ними все хорошо, — торопливо добавила она, — раны несмертельные, хотя у Шона теперь синяк на пол лица. — Мы не могли отыскать тебя и мисс, — произнес Двейн. — Я нашлась. А где... — Ищем. Старший нервно огляделся по сторонам. — Мы... «Найдем ее». Его голос был полон решимости, но я понимала, что внутри ему тоже страшно. «А что с убийцей?» — спохватилась я. Венди и Двейн переглянулись. «Пойдем». Старший встал и помог подняться мне. «Увидишь сама». Я насторожилась. «Каждый раз, когда мне предлагали посмотреть на что-то собственными глазами...» Ничем хорошим это не заканчивалось. Дождь прекратился. Но от этого легче не стало. Было холодно и мрачно, и я не могла понять, который сейчас час. Мы прошли совсем немного, прежде чем оказались на небольшой полянке, посреди которой в траве лежало чье-то тело. «Он уже не встанет», — заметив ужас на моем лице, произнес Двейн и подошел ближе. Я нерешительно последовала за ним. На земле лежал убийца. Глаза открыты, взгляд остекленевший. Руки застыли по швам, а на лице... На лице виднелся четкий отпечаток. Черные ладони. Я отшатнулась. Это был след тьмы, след князя. Это не могло быть чем-то иным. «Мне стало по-настоящему жутко. На лице убийцы не было ни страха, ни удивления, ни боли. Он скорее напоминал спящего, чем убитого. Даже его пустошь смогла одолеть. Или тьма все-таки нечто большее». «Мы нашли его таким», — сообщил Двейн, переводя взгляд на меня, — Я бежал на крики о помощи и столкнулся с Шоном и Венди. А когда все стихло, мы набрели на это. «Так вы тоже слышали эти крики?» «Да, но только никого не нашли. Может, они убежали?» «Может», — кивнула я, но вряд ли старший верил в то, что говорил. Но кто тогда мог кричать здесь? «В любом случае, кто бы то ни был», Они спасли мне жизнь. «Он точно мертв?» На всякий случай спросила я. «Да, в этот раз точно. Но я не понимаю, как...» Старший покачал головой. «Мне тоже ни разу не приходилось видеть в пустоши чего-то подобного», добавила Венди. «И в городе о таком не слышала». Нам «Повезло», — слегка улыбнулся Двейн. «Да уж, повезло», — отозвалась я. Мы немного помолчали. «Ладно», — не выдержала Венди. «Давайте уйдем отсюда. Не могу больше на него смотреть». «И нужно отыскать мисс», — кивнул Двейн. «Остальные ждут нас неподалеку». Как и сказала Венди, на лице шона и впрямь сиял огромный синяк али радостно сообщил что разбил нос хотя это было совсем незаметно мы решили не делиться на группы не хватало снова потеряться и принялись за поиски мисс мы звали ее по имени заглядывали в каждое возможное укрытие обшарили все заросли но девушка словно исчезла никто не произносил это вслух но каждый боялся что убийца успел сделать с ней что-то ужасное. «Он говорил о ней», — вспомнила я. «Кто? Убийца?» Старший замер на месте. «Да, он сказал, что она спит. Вроде так. Я не помню точно. Прокручивать в голове последние события было непросто. Но это значит, что она жива, так ведь? Он хотел догнать и убить ее». а не оставлять, но потом, предположила Венди. Да, задумчиво произнес Двейн. Он хотел отомстить. Наступила ночь, а нам так и не удалось отыскать мисс. Все молчали, но напряжение ощущалось и без разговоров. Ничего не было видно и на два шага впереди. Мы вымотались, и нужно было остановиться. Двейн «Сейчас это бесполезно», — уговаривала Венди. «Мы ее даже не заметим. Нужно развести костер». «Надо искать. Вдруг она умирает». «Я согласен. Надо искать всю ночь», — заявил Шон. «Я не собираюсь просиживать штаны, пока она находится черти где». «Но сейчас это не имеет смысла», — с горечью возразила Венди. «Да плевать я хотел! Успокойся». Старший положил руку на плечо Шона и тяжело вздохнул. «Она права. Сделаем паузу и подумаем, что делать. К тому же мисс может прийти на свет. Если она, конечно, может ходить!» Никто не ответил на эту фразу. «Ли, Венди и Шон смогли спасти рюкзаки», — задумчиво произнес Двейн. «Но этих запасов...» Не хватит на долгую дорогу, даже если вещи мисс тоже целые. Я тяжело вздохнула. Старший не допускал даже мысли о том, что она погибла. Я тоже пыталась, но в голове то и дело мелькала мысль, что если ее больше нет? Ужасное чувство, которое невозможно прогнать. Что если нам не выиграть эту игру с убийцей, даже после того, как его не стало? «Пожалуйста, мисс, где ты?» «И что теперь делать?» — раздался взволнованный голос Венди. «Придется поохотиться», — пожал плечами Шон. «Только вот оружие многие растеряли». «Я виновата потупилась, хотя была не единственной, кто в бегстве от убийцы потерял свой пистолет». «Успокойтесь», — голос Двейна снова звучал твердо. У нас осталось еще достаточно склянок с туманом. Будем торговаться. Сейчас важно отыскать мис. Разведем костер и отдохнем, а потом будем отправляться на поиски группами с фонариком. Каждая группа будет уходить не больше, чем на час, а после возвращения будет отдыхать до следующей своей очереди. Я не хочу останавливать поиски. Я знаю, что все вымотаны, но мы. должны думать о мисс все согласно закивали и дружно принялись сооружать костер аппетита не было но я заставила себя съесть всю свою долю пайка моему организму требовались силы а их катастрофические не хватало голова упала на плечо и я проснулась спина затекла от неудобной позы и заставила меня устало поморщиться Я даже не заметила, как уснула, прислонившись к дереву. Серый свет растекался по лесу. День обещал быть жарким. Всю ночь мы искали охотницу, но не обнаружили даже следа. Послышались звуки шагов, и из-за деревьев вынырнули Ли, Венди и Двейн. Уставшие и бледные лица, шаткая походка и красные от напряжения глаза. Венди и Ли молча опустились на свои спальные мешки. а старший, оставаясь на ногах, тихо спросил, «Чья сейчас очередь?» «Моя и Шона. Ты видишь здесь кого-то еще?» Грубее, чем собиралась, отозвалась я. Двейн на это никак не отреагировал. «Можешь не будить его. Я пойду сам». «Ты только вернулся?» «Пусть отдохнет. Если хочешь, тоже можешь остаться». «Двейн, тебе нужно поспать». «Не сейчас». «Не дури», — вступила в разговор Венди. «Нам потом тебя на себе нести». «Она права», — поддержала я. «Тебе необходим сон». Старший отрицательно покачал головой. «Хочу пройти еще немного дальше». «Мы с Шоном сами пройдем». «Нет, у меня еще есть силы. Нужно идти». «Подожди». Я вскочила на ноги, хотя, учитывая мою слабость, слово «вскочила» мало подходило для этого действия. «Это моя очередь! Я тоже пойду!» Двейн, к моему удивлению, спорить не стал. Мы углубились в лес, уже не знаю, который раз за последние несколько часов. Шли молча. Да и о чем можно было сейчас говорить? Я безучастно наблюдала за тем, как Двейн периодически привязывал к веткам красные ленточки. Чтобы мы могли вернуться обратно? Да не могла же она просто испариться. Вдруг возмутился старший, заставив меня вздрогнуть. Она жива. Я знаю, что она жива. Я ответила лишь спустя время: Тебе следовало остаться. Никакой пользы от тебя не будет, если ты доведешь себя до изнеможения, а край ближе, чем думаешь ты. Неужели ты не понимаешь? «Алиса». Его голос зазвучал раздраженно. «Как я могу сидеть, лежать, спать, зная, что она в опасности?» «Мы все любим, мисс». «Знаю. Но я должен оберегать ее. Я старший». «Ты сам сказал, что не можешь защитить всех». «Ты что же, предлагаешь сдаться?» «Нет. Но ты заботишься о нас. А мы о тебе. Так что...» «Просто хочу, чтобы ты прислушался». «Не могу, Алиса». Он вымученно вздохнул. «Я не могу». Дальше мы шли молча. «Но все-таки здесь нет никакой логики». Вдруг нарушил тишину Двейн. «Мы обыскали каждый клочок земли. Круг, по которому нас гонял убийца, был не таким уж большим, и мы давно вышли за его пределы». «Надо тщательнее смотреть по сторонам». Он продолжал еще что-то бормотать себе под нос, а я замерла на месте. Что-то в его словах смутило меня, что-то заставило задуматься. И вдруг я медленно произнесла «Люди слишком часто смотрят себе под ноги. Тебе не кажется? Не стоит ли поднять глаза вверх?» На лице двойна отразилось недовольство. «Нашла время для философии». «Нет, я серьезно, Двейн. Я про деревья. Помнишь, мисс говорила, что он вешал людей на деревья?» Старшая столбенела посмотрел на меня, а затем перевел взгляд вверх. «У мисс в рюкзаке была веревка. Ведь так?» Продолжила я. Ему ничего не стоило привязать ее к толстым веткам. Так он мог спокойно преследовать других». зная, что никто не станет искать ее на дереве». двен молчал еще несколько секунд, а потом сорвался с места, крикнув «За мной!». Я едва поспевала за старшим. Ноги заплетались, и мне стоило огромных усилий, чтобы не упасть. Казалось, Двейн бежал к какому-то определенному месту, но кричать ему вслед я не стала. «Где-то здесь», — резко остановившись, прошептал он. «Почему здесь?» — задыхаясь, спросила я. Я вспомнил, как он стоял и смотрел наверх, когда мы с ним столкнулись. Но в тот момент я не придал значения его поведению. К тому же он сразу бросился за мной. Все произошло быстро. Его взгляд — и тут же погоня. Я даже не задумался над тем, что увидел. Но сейчас это имеет смысл. Мы бродили по разным сторонам, постоянно окликая мисс. Даже нашли рюкзак Двейна. Но девушки не было. Я почувствовала, как отчаяние берет вверх и постаралась справиться с ним как можно быстрее. И тут я что-то заметила. «Двейн!» — старший вмиг оказался рядом. Ветви дерева были пушистыми и опускались очень низко, но среди них... На высоте примерно в три человеческих роста что-то виднелось. «Мисс!» — на мой крик никто не отозвался. «Я наверх!» Двейн не стал зря тратить время. Чем выше он забирался, тем сильнее становилось волнение. «Что, если не она?» «Я вижу!» — закричал старший, и у меня сбилось дыхание. «Это она! Вижу руку! Алиса, беги за остальными!» Держись правее, до красных ленточек, и дальше поймешь. Только быстрее. Мисс. Мисс, очнись! Последние слова я уже плохо различала. Быстрее, быстрее! Мы нашли, мисс!